Олег Шелонин Виктор Баженов Джокер Часть первая Таинственный принц По залу проплыли последние такты музыки, заставив распасться окружающиеся в танце пары. Джентльмен в белоснежном элегантном костюме почтительно поцеловал ручку своей партнерши по танцу. — Благодарю вас, графиня за доставленное удовольствие. — Ах, что вы, принц! Это я должна благодарить вас за оказанную мне честь. К рассыпающейся в любезностях парочке подошел хозяин замка, граф Кентровель с бокалом игристого вина в руке. «Да — Я слышал, что вы прекрасный танцор, принц! — приветственно приподнял он бокал. — Но одно дело слышать, другое — видеть. На такие, па, не способен даже придворный учитель танцев нашего короля. — Джеймс, вы меня захвалите. Принц ответил учтивый поклон. Передаю вам графиню с рук на руки в целости и сохранности. Джентльмен вложил ручку графини в руку ее супруга. — С благодарностью принимаю. — Джеймс, — сразу затеребила супруга графиня а почему он до сих пор не объявлять белый танец о нет расхохотался граф это нововведение принца мы сегодня применять не будем в целях его же безопасности ты посмотри только на наших светских олевиц они уже в полной боевой готовности и буквально пожирают его глазами нашего гостя просто на сувенирчики раздерут нет еще раз нет Тем более, что на него имеет виды не только прекрасные дамы, направо сыграть с принцем партию в покер уже целая очередь. И я на правах хозяина в числе первых. — Как, принц, вы не против партии в покер? — С удовольствием. Принц запустил руку в просторный карман пиджака, и извлек из него плоскую шкатулку, инкрустированную мелкими бриллиантами, открыл и высыпал в свою ладонь ее содержимое горсть необработанных алмазов. Не откажите в любезности, граф. Прикажите обменять на фишки. Знаете, бумажные деньги. Нет, я рад, что это ноу-хау в бригании прижилось, но они пока такие крупные, что их неудобно с собой таскать. Граф рассмеялся еще громче, принимая из рук принца алмазы поразительное дело наш новатор денежной реформы предпочитает твердую валюту ну конечно обменяем принц причем по самому выгодному курсу главное поскорее увидеть вас за карточным столом о да о вашем потрясающем везении ходят легенды восторженно зачеветала хозяйка замка бывает что мне иногда и везет Учтиво улыбнулся принц, убирая опустевшую шкатулку обратно в карман. К непринужденно беседующей группе приблизился слуга в ливрее, почтительно всем поклонился и что-то прошептал на ухо хозяину. «Вот как?» — не удивился граф Кентервиль. «Принц, а к вам прибыл посыльный от короля, ждет внизу». Тогда, извините, я вынужден вас ненадолго оставить. Вы не возражаете? — Ну что вы, конечно! Разве можно заставлять ждать посыльного самого короля? Мой слуга вас проводит. Принц еще раз учтиво поклонился и прошел вслед за слугой на первый этаж, где его уже поджидал королевский гонец. — Принц Флоризель? — почтительно спросил... Юный лейтенант и окинул внимательным взглядом статную фигуру джентльмена, явно пытаясь на глаз определить его возраст. Принц Флоризель уже привык к подобным взглядам. Его аристократические черты лица, сдержанность, невозмутимость и умный пронзительный взор мог поставить в тупик кого угодно. На первый взгляд ему можно было дать лет двадцать, двадцать пять. Если бы не глаза, умудренного жизни опытного мужчины, которому как минимум за сорок. 40... Я слушаю вас, лейтенант. Викон де Жернан, представился лейтенант, посыльный короля бригади Харла Третьего. Вам послание, сир, приказано передать лично в руки. Принц принял протянутый ему пакет. Благодарю вас, Виконт. Посыльный щелкнул каблуками. «Мне подождать ответа?» «А это срочно?» «Думаю, нет». «Тогда не стоит», — небрежно махнул рукой принц Флоризель. «Я отошлю ответ со своим слугой». Принц на прощании кивнул лейтенанту и двинулся обратно на второй этаж, где уже опять звучала музыка. Однако, поднявшись наверх, принц Флоризель заметил, что музыка хоть и звучала, но никто под нее не танцевал. Дамы и господа, сбившись в небольшие группы, шушукались меж собой, бросая украдкой любопытные взгляды на принца. — Что-нибудь серьезное? — тревожно спросил граф Кентервиль, топтавшийся со своей супругой у входа, ожидая почетного гостя. — Еще не знаю. Если не возражаете, я на минутку отлучусь, чтобы ознакомиться. Тряхнул пакетом принц. Разумеется, если хотите, предоставлю свой кабинет. Ну что вы, прочту на балконе. Там сейчас вроде никого нет. А потом сразу к нам скроем свежие колоды и обязательно вас обыграем. Но должно же когда-то случиться такое чудо. Я буду счастлив проиграть вам, граф, тепло улыбнулся принц и направился в сторону балкона, что вызвало разочарованные вздохи у прекрасных дам, надеявшихся, что таинственный прекрасный принц пригласит их на танец. Нет, читатели не ослышались. Принц был не только прекрасен, но и таинственен. Именно его персону в этот момент обсуждали два гостя, графа Кентервилля, прогуливавшиеся, парке, под окнами замка, в одном из которых принц узнал лорда Саленброка. Лорд изредка поглядывал на окна, из которых лилась музыка. Заметив принца, он в знак приветствия приподнял свою шляпу, украшенную пером. Принц Лоррезелюч учтиво кивнул в ответ, начал было распечатывать пакет, но беседа лорда с неизвестным господином его сразу заинтересовала. И он навострил уши, делая вид, что читает извлеченный из пакета послания короля. Да хоть убейте, но где-то я его раньше видел, взволнованно прошептал спутник лорда. Диагон, но не могу вспомнить. Если вспомните, барон, то вас ждет воистину королевская награда, усмехнулся лорд Салендброк. С чего бы это? Ну, сразу видно, что вы давно не были в бригании. Ну да, можно сказать, с корабля напал. Так что это за принц? Какой страны? Никто не знает. Ни один маг до сих пор не определил. Загадочная история. Ну-ка, ну-ка, очень интересно. Его появление было фурором в нашем государстве. Представьте себе ситуацию. Девангир, столица Бригани. Лучший гранд-отель для знати, прибывший на аудиенцию к нашему королю из провинции. Представили? Представил. И вот в него, в один прекрасный день, вламывается дурно пахнущий молотчик в лохмотьях и с огромным мешком на плече. Знали бы собеседники в саду, каким тонким слухом обладает человек на балконе, отошли бы подальше прежде чем начать обсуждать его скромную персону, и даже в ретроспективе не посмели бы назвать его дурно пахнущим молодчиком. Забавная картина! И еще какая! Если учесть, что он вломился, не снеся по дороге двери и волоча за собой, повисший у него на плечах охрану и лакеев, потом раскидал их, как котят, подошел к стойке, что-то невразумительно промычал, выложил перед администратором огромный алмаз, величиной скулак и повелительно кивнул в сторону номеров. — О, ему, разумеется, отвели лучшие номера? — Ну да. — В полицейском участке брали его, представляете, три наряда. Первый он раскидал так же, как и охрану, а с подоспевшими остальными бился уже на шпагах позаимствованных у первого наряда. Представьте, в одиночку сдерживал натиск сразу двадцати фехтовальщиков элитных подразделений короля. А откуда они там взялись? Так у королевский дворец-то рядом. Начальник дворцовой стражи подсуетился, два взвода своих орлов на помощь полиции послал. Но все начали, конечно, что-то подозревать. Простолюдины так шпагой владеть не могут, и стали говорить с ним по-хорошему, когда фехтовальщики кончились, и предложили пройти в номер. Он милостиво согласился и прошел в отведенный ему номер, как король, а потом подоспели маги, вот против них он ничего не смог. Да в принципе, чего там было мочь, он к тому времени спал с нем праведника. Взяли его, тепленького, с постельки, на ручках донесли до ближайшего полицейского участка. А потом, когда начали делать первое сканирование сознания этого странного господина, всполошились и тут же сообщили о предварительных результатах королю. Король немедленно распорядился отвезти для оборванца лучшие апартаменты в своем дворце и заботиться о нем, как и о своем самом близком родственнике. Любопытно. А что же накопали маги в его мозгах? Очень полезные для бригани сведения. Этот господин, хоть и потерял почти полностью память, кое-что на магический кристалл магов выдал. Оказывается, где-то в нашем мире есть довольно забавное государство, в котором отсутствует магия, но зато сильно развита техника. Вот выбор он. Заметили, что Бриганию в темное время суток освещают уличные фонари? — Пардон? — Ах, да, вы же только прибыли. А до Гиперия Краин, Бригани цивилизация еще не докатилась. — Да, это ноу-хау, пока что только в столице. Ну, еще увидите. Так вот, эти сведения были почерпнуты из мозга принца. Что такое ноу-хау? Сам толком не знаю. Ну, что-то вроде новшества, как объяснил принц. Но с чего явствует, что он принц? Принц Флоризелев усмехнулся. В памяти невольно всплыли события того злосчастного вечера когда маги начали выкачивать из него информацию.